Глава 5 Браслет защиты. Вокруг Дима был трехметровый круг травы, а дальше лежала выжженная черная земля от леса до двенадцатигранника вокзала. Невдалеке темнела изломанная стальная сигара. Временами по ней пробегали голубые языки пламени. Внутри что-то гулко гулкоухало, и в сторону отлетали куски обугленной обшивки. Дима старался рассмотреть, есть ли там кто-нибудь старался, осознавая всю бесполезность этого занятия. Он заставил перевести себя взгляд на стоящего рядом. Человек застыл почти на границе травяного круга. Его высокие ботинки до половины погрузились в пепел сгоревшей земли. Пепел был и на тщательно подогнанной, черной форме. Он покрывал ее серым сигаретным налетом и на лице придавая ему странный мертвенный оттенок. С тупым упрямством, а может быть просто с предельной яростью, Человек поднимал раструб огнемета. «Защита! Усталое общество не нужно», — сказал Дима. Ничего не произошло, лишь мигнул зеленым браслет. Задрожал, вгрыжаясь в уши, едва заметным свистом воздух. Дежурный надавил на спуск. Не долетев до Димы каких-нибудь полтора метра, огненная струя разлетелась веером брызг. «Ну прекрати, идиот!» — почти попросил Дима. Дежурный посмотрел на него прозрачными, ненавидящими глазами. Наклонил голову к груди и забормотал что-то в маленький диск передатчика. Арчи избивали умело и старательно. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что лежит в узкой и глубокой черной траншеи, а высоко в небе покачивается желтый солнечный диск. Но траншея шевельнулась и распалась на части. Вокруг него плотным кольцом стояли дежурные в черных мундирах. Один из них занес ногу, цель в лицо. Арчи закрыл глаза, но удара не последовало. Тири был единственным, кто не потерял сознание. Магнитоплан взорвался, превращаясь в кусок огня и кипящего металла. С хрустом разлетелся колпак кабины, и их всех вместе швырнуло в сторону. Инстинктивно Тири сжался, ожидая той чудовищный удар боли, который сейчас вывернет все его тело. Но боли не было. Воздух вокруг странно дрожал. В ушах стоял режущий свист. Выгнутый спиралью лист стальной обшивки, скользнул было к его в лицу, но вдруг немысленно развернулся и прошел мимо. А потом падение закончилось, и он почувствовал под собой землю, ее мягкое, осторожное касание. «Так не падают с 10-метровой — мелькнула мысль. Мелькнула и исчезла. Он лежал среди деревьев. Над ним косо уходил вверх тоннель, пробитый ему в листве при падении. Сквозь деревья виднелся густой столб дыма. Тири вскочил и бросился вглубь леса. Рядом с Димой собралось уже десятка два дежурных. То один, то другой пытались подойти к нему. Кто медленно, а кто и с разбега. Результат был один. Тихонько щелкал на руке у Димы браслет и защитное поле отбрасывало дежурных назад. Пилот молчал, даже не пытаясь остановить их. Пусть убедятся спокойно и холодно, думал Дима. Чем больше и будет здесь, тем больше шансов у ребят скрыться. Он не мог поверить, что и Арчи, и Тири погибли. Даже если Арчи не попал в поле их защиты, Тири должен был уцелеть в любом случае. Тишина наступила так неожиданно, что он не сразу заметил ее. Один из дежурных вышел вперед, наткнулся на невидимую преграду и замер, словно перед стеклом. Потом сказал, «Мы считаем нужным заключить перемирие». Слова-то какие-то возвышенные. Дима вопросительно посмотрел на него. Дежурный продолжал. «Нам необходимо произвести обмен информацией». Пилот кивнул. «Хорошо. Но я буду говорить только с тем, кто обладает достаточной властью». «Разумеется. Но выключите свою стену. Опустите оружие». Стоящие вокруг Димы медленно опустили огнеметы. Похоже, это был единственный вид оружия, которое они признавали. дим посмотрел на свою руку. Браслет померцал желтым. «Мол, меня не проведешь». Враждебность чувствуется, потом щелкнул, и слабый свист, висящий в воздухе, исчез. Тирий долго шел через лес. Это был прирученный игрушечный лес. Он казался густым и диким только сверху, из кабина магнитоплана. Тирий то и дело пересекал узкие бетонные дорожки, сворачивал, угадывая впереди какие-то строения. Здесь было негде спрятаться. Он устал, страшно устал. Такого с ним не было даже в первые дни после похищения. Каждый шаг требовал не просто чудовищных усилий, а еще и своего обоснования. Зачем он, этот шаг? И Кири отвлекся. Не заметил двоих вынужденных из-за деревьев и сжимающих угловатое незнакомое оружие. Защитный браслет на его руке заходился в визги. Кири секунду смотрел на его полыхание. Потом посмотрел на дежурных. На тонкие, почти невидимые лучики тянущиеся к нему от их оружия. Тири захлестнула волной отчаянной, безумной злобы. Двое парня, чуть старше его самого, старательно пытались его убить. Ну что ж. Пальцы скользнули к браслету и надавили ту третью кнопку «Активный режим», как сказал Дима. Две искорки, бледные в солнечном свете, сорвались с тусклой браслетной грани, сорвались и исчезли. А двое дежурных безвольными, обмякшими кулями а сели на землю. Лазерные лучи еще стегнули по деревьям, посыпались вниз какие-то сучья, ветки, но оружие уже вывалилось из их пальцев. Тири подошел к ним на негнущихся, окаменевших ногах, опустился перед бледным, нескладным парнем на колени, прижался к груди. Парнишка был его ровесником. Он всклипнул и открыл глаза, мгновенно сузившиеся от страха. «Жить хочешь?» Голос был чужой. Тири сам удивился этому спокойному и насмешливому тону. Он знал, что делать и как говорить. Его голос. Парнишка закивал головой, быстро и мелко, не решаясь оторвать от Тири взгляда. «Где дом номер 375-12?» «Я не знаю». «Врешь». «Нет, не знаю, клянусь, не знаю». Он вдруг заплакал, навзрыд, как ребенок. Тири растерялся, почему-то ему казалось, что первый попавшийся дежурный укажет ему дорогу, но сказал также спокойно, «А где все жилые дома?» «Там, вдоль реки». Тирий поднялся с земли, отошел на шаг еще на один. Он неожиданно почувствовал, что сейчас произойдет, но ни страха, ни жалости, ни желания вмешаться у него не оставалось. Дежурный так и лежал, воткнув в Тирий оцепенелый взгляд, и вдруг перекатился на бок, стремясь затянуться до оружия. Ослепительная белая молния ударила с браслета защиты. В воздухе поплыл запах грозы, шелестели на ветру деревья. На этих троих не было дурацко-черной формы, на двоих что-то вроде темных костюмах, а на третьем помоложе других астралийцам вполне привычный свитер, какие носили в лагере и на земле. Они сидели с одной стороны стола, один из другой, он смотрел на них и ждал, но и эти трое оказались чего-то ждали. «Мы хотим понять вашу цель», — сказал мужчина в свитере. «Сначала должен знать, верите ли вы. Чему? Тому, что из другой планеты». Трое за столом переглянулись. Потом астролицей взял с стола несколько листков. «Вот данные радарной станции второго города. Вот результаты анализов вашего летательного аппарата. Вот анализы уничтоженного вами робота. А вот заключение эксперта по всем этим фактам. Оно сделано еще три недели назад. Дима прикусил губу, а говоривший продолжил. «Мы смогли приблизительно оценить мощность вашей техники и понимаем, что межзвездный корабль способен смести с лица планеты все города вдоль секунды. Мы хотим знать, каковы... простите, как вас зовут?» «Принимающие решения. Это вроде должности». Дежурный попытался улыбнуться. «Я понял. Наша цель – это мир, взаимная помощь. Сейчас она, конечно, нужна вам, и мы ее предоставим. Дима увидел, как остолбенели его собеседники. «Какую помощь?» – осторожно спросил принимающий решение. «Любую. Дезактивация зараженных участков, изменение климата. Конечно, мы не всемогущие, и это займет годы». «А что вы хотите получить взамен?» – медленно произнес астролицей. Дима заколебался. Он должен был сказать ничего. Должен был. «Но...» «Взамен вы должны ликвидировать города». Лица у всех троих закаменели. Они словно с самого начала ожидали такого подвоха. «А что же с людьми?» Резко насмешливо спросил принимающий решение. «Убить? Или вы найдете им занятие на этой планете?» «Зачем?» Дима даже остолбенел от такой наглости. «Пусть живут на поверхности, строят нормальные города, радиации давно уже нет». «Тысяч пять могут переместиться в долине, где скрываются наружники». Астролицый увидел, как изменилось Диме на лицо, и пояснил. «Вас выследил патрульный робот». Он шел за вами после того, как взорвали свой аппарат. но остальные? Где они живут на поверхности, в безводной пустыне? Еще тысячу-другую можно принять сюда, в тринадцатый. И все. На планете нет пригодных для жизни территорий. Он замолчал, словно ожидая возражений. Потом продолжил объясняющим, просительным тоном. Для большинства населения жизнь возможна лишь в автономных городах. Дима открыл рот, чтобы возразить но сказал совсем другое. «Дело не в самих городах. Дело в том режиме, который вами установлен. Прекратите подавление эмоций. Уничтожьте сыворотку равенства. Скажите правду о тринадцатом». «Какая сыворотка?» Астролиц растерялся. Потом словно вспомнил что-то и улыбнулся увереннее, чем раньше. «Никакой сыворотки нет. Это же легенда наружников. Эмоциональная холодность достигается всем комплексом воспитательных мер». Системой тасовки, исключающей длительный контакт людей. Но мы вынуждены применять все эти меры. В условиях жесткой экономии, нехватки ресурсов, эмоции будет неизбежно толкать людей на преступления и протесты. Поводов в них более чем достаточно. А сейчас мы можем контролировать ситуацию. Способность любви будет неизбежно толкать людей на браки, на бесконтрольное размножение, в конце концов. Ну и... А генные заболевания приведут к появлению огромного количества уродов. Что же убивать их в младенчестве, как делают наружники, гуманнее? Искусственное размножение, тщательный подбор родительских пар позволяют нам постепенно управлять генотип. Как видите, подавление эмоций необходимо. А рассказывать равным о тринадцатом городе, куда большинство попасть никак не может, это просто жестоко. Он смотрел на Диму с видом опытного фехтовальщика отбившего несколько размашистых, но неумелых ударов. Но у Димы был еще один удар, неотразимый. Он даже качнулся вперед, к принимающему решение. «А по какому праву вы присвоили себе опасные эмоции? Чем вы лучше равных? Почему вы дышите чистым воздухом и ходите по живой траве? Чем вы лучше?» «Умом». Он смотрел на Диму даже чуть удивленно. И вдруг заговорил быстро и сбивчиво. «Да вы ничего не знаете». Дежурными становятся те из равных, кто имеет наибольший коэффициент интеллекта, наибольшую свободу мышления. Отбор ведется в 16-летнем возрасте, по этим показателям, иначе в 13 не попасть, поймите, даже наши дети живут в городах. А если интеллект снизится, тупо спросил Дима, тогда приходится нести патрульную службу в городах. Неотразимый удар пришелся в пустоту, в вакуум. Фехтовальщик уронил шпагу и теперь сам валился с обрыва. Дима встал с кресла и увидел, как мгновенно напряглись лица троих дежурных. Нет, астролиц смотрел на пилота спокойно, даже с сочувствием. Вы только не учитываете что в городах действительно оказывается всякий сброд. Доверять им патрульную службу, этим с понизившимся интеллектом, неразумно. Чужим деревянным голосом упрямо сказал Дима. Но никто не возражал. Наоборот, принимающий решение кивнул с видом человека, которому напомнили про давнюю и мучительную болезнь. Нет никакой диктатуры. Нет. Конечно, для нас было бы привычным поселить в тринадцатом детей. Сделать из него санаторий, где каждый провел бы несколько дней за всю жизнь. А не устраивать идеальных условий для интеллектуальной элиты. Привычнее. Давно ли мы поняли, что справедливость нельзя отложить на потом? Что дорога, вымощенная благими намерениями, ведется все-таки не в рай что даже во имя самого прекрасного завтра нельзя быть жестокими сегодня. И кто может упрекнуть их за ошибки, которые мы делали давным-давно? Нет диктатуры. Сюда еще спустятся невидимые и неслышные наблюдательные зонды. Целые комиссии будут рыться в архивах. Но я уже сделал свой вывод. Нет диктатуры. Нет. Есть зажатая в тисках нищеты планета. Есть равные, которые оказались умнее других. Были выявлены сложной системой тестов. И попали в тринадцатый в научный, да, действительно научный, город. Есть те, кого вернули в города, кто осознанно или нет, вымещает обидно своих же ничего не подозревающих братьях и сестрах. Смогу ли я теперь их ненавидеть? Я свалившийся им на головы и гордо творящий добро, которого они не могут себе позволить. Что у тебя осталось, кроме жалости, беспомощности и глупой улыбки боксера, пославшего в нокаут свою тень? Господи! Они же считают меня завоевателем, вражеским лазутчиком. Он словно раздвоился. Один Димка замер в бездонной черной пустоте, в повисшем вокруг ледяном молчании, а другой говорил. Нам очень жалко, что вначале между нами легло непонимание. Сбитый им робот падает на песок тяжелый, дергающийся огненный ком. Пути к пониманию сложны, но отныне подрубленные парализующим разрядом осели в креслах дежурные». Через самое короткое время мы сможем оказать вам конкретную помощь. Арчи стреляет, и тот, кто убил Гирта, лежит на полу, и из-под разорванными пулями куртки струится кровь. Мы считаем своим долгом. Заученные фразы. Для меня они привычны, бесцветны и безвкусны, как вода, а дежурные слушают, затарив дыхание. Они ожидали другого. Странно, я не ощущаю вины. Он замолчал, и тут его словно обожгло. «Что с моими спутниками?» Он встретил непонимающий взгляд. Наружник, бывший в магнитоплане, захвачен. «А дальше?» Они молчали. «Что с ним будет?» «Он убийца. Он признал это сам. Мы не сторонники жестокости. Но те, кто приходит с оружием, встречают отпор. Вы должны его отпустить. Тишина. Не давай арчевобиту, Дима. Припугни. Можете считать это нашим условием». «Что я делаю?» И кто дал мне право говорить от имени Земли? Хорошо. Это касается всех наружников. Они прекратят набеги, я добьюсь этого. Хорошо. Дима перевел дыхание и спросил. А Тири? Вас было трое? Похоже, они растерялись. Впрочем, Дима тоже. Он взглянул на часы. Прошло не более 15 минут с тех пор, как их сбили. Тири был похищен полтора месяца назад из второго города. Молчавший до сих пор дежурный, самый старший из всех, вдруг заговорил. Да, я помню этот случай. Кири из контрольной пары. Там была еще девочка, Гэл. Из контрольной пары? Да, это постоянно проводящий эксперимент, позволяющий не допускать полного уничтожения эмоций. В норме постоянные перемещения населения городов, мы называем это тасовкой, не позволяют равным выделить кого-либо из общей массы и дают необходимые нам ровные дружеские отношения. Но и пережимать с этим опасно. Может возникнуть полная апатия. Контрольные пары служат для проверки того, за какой срок проведенных вместе у людей возникает полноценное отношение. И вы проводите коррекцию, очень спокойно сказал Дима. Да, мы регулируем время существования коллективов, не допуская зарождения дружбы или любви. В наших условиях любовь приведет к преступлениям, к смерти. Дима вздрогнул. Он спросил то, что уже давно вертелось на языке. Вы регулируете и время существования отдельных людей, или они здесь? Он смутно надеялся на это. Пусть этот старик кивнет и поддахнет Мы не можем разрешить старость. Это касается всех. Дима взглянул в его глаза и не решился спросить. Сколько же ему лет? Сколько ему еще осталось? А тот продолжил, как ни в чем не бывало. «Контрольные пары подбирают из подростков с высоким уровнем интеллекта, которые непременно будут переведены в 13 -й. Разумеется, их не разлучают. Обычно не расстаются сами», – тихо сказал принимающий решение. «Я сам был в такой паре». Жгущее, неисчерпимое предчувствие беды обожгло Диму. Он сказал, «Гэл из этой пары сейчас в 13-м? Вероятно. Проверить? Я знаю так. Дом 375-12. Ну и что?» Ее надо найти. Нет, лучше по-другому. Я сам должен быть там. И быстрее. Это может плохо кончиться. Кажется, они поняли. Тот самый пожилой зашептал что-то в маленький передатчик. Сразу же в зал вбежали несколько совсем еще молодых ребят в форме. Теперь Дима смотрел на них другими глазами. Выслушали непонятные слова приказа и исчезли, вскинув в знак согласия кисти рук, ответив что-то неразборчивое. Дима шел за принимающим решением, пытаясь разобраться в его жестах, возволнованной интонации. Он опять потерял знание языка.